Все остальное время Персиков лежал у себя на причистенке на диване, в комнате, до потолка, набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золоченными стульями топила Мария Степановна, вспоминал суринамскую жабу. Но все на свете кончается.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 В двадцать третьем году персиков уже читал 8 раз в неделю 3 в институте и 5 в университете в двадцать четвертом году 13 раз в неделю и кроме того на рабфаках а в пятом весной прославился тем что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах как вы не знаете чем отличаются голые гады от пресмыкающихся спрашивал персиков